Глава 8. Откровение. Я задыхаюсь в бесправии, гнию, как мертвец в могиле. Бросьте играть по правилам, вы их не проходили. Вы не знаете чести, но говорите о правде. Жизни реальной мне взвести, и проглотить заставьте. Я задыхаюсь в бесправии. Дайте глоток хоть сделать. В вашем болоте тщеславие будущее перемены. Мэрил Юрс из книги «Встреча с пенатом». Вторая ЭЗП. 8.1. О знакомом незнакомце. Шторм разыгрался не на шутку. Крупные капли дождя беспощадно барабанили по стеклу. Вдалеке раздавались глухие, мрачные раскаты грома, предвещавшие что-то чудовищное и неотвратимое. Делириум должен был сделать нас невидимыми, лопотал Рарок, мечась по комнате, подобно квочке, потерявшей цыплят. Он должен был заглушить звуки и скрыть наши голоса, но ничего не сработало. Ветницы видели нас, они говорили с нами, Элин. Значит ли это, что они не врали насчет купола? Он слишком ослаб. Он больше не защищает нас. Ну, не молчи же, целительница, скажи что-нибудь». Но Элен не могла найти в себе силы, чтобы ответить ему. Да и что она могла сказать? «Ты молодец, Рарок, что понял это. А я, видимо, ослепла от собственной глупости и не увидела очевидного. Конечно, ты прав, наш купол едва держится. Жить нам осталось немного. Сколько дашь? Неделя, две?» «А может быть, этот день последний?» Мысли терзали неумолимой горечью. Она кусала губы, едва сдерживая слезы. Отрешенный взгляд девушки был устремлен за окно, где за густыми зарослями высокой травы стояли драальды, а перед ними замерло целое воинство магов. Торон пришлый, должно быть, горячо спорил с генералом Цивильтуком. Его движения были резкими, как взмах меча, а лицо жестким и напряженным. Элин могла бы вмешаться в их разговор, но это означало бы столкнуться с тем, кто разрушил ее жизнь. Нет уж, пускай они сами разбираются, так даже лучше. Она закрыла глаза, пытаясь отгородиться от бушующего шторма. Казалось, сама Витхи, безжалостная судьба, с каждым днем все больше испытывала ее волю. Сначала Дарт, затем мертвецы на могиле Вирин, а теперь этот проклятый купол и неуязвимые ветницы. Каждое новое испытание становилось все более смертоносным. Насколько хватит ее сил, чтобы справиться со всем этим? От тяжелых размышлений голова начала раскалываться. Вспомнив о своих ранах, Элин отошла от окна и направилась в ванную. Полностью раздевшись, девушка омыла тело и с головой обмазала себя целебными мазями. Закончила она аккурат в тот момент, когда из прихожей донесся глухой стук в дверь. Поспешно накинув на голову тюрбан из полотенца и завернувшись в зеленый халат, Элин вышла в гостиную. На пороге стоял Лельен и смущенно переминался с ноги на ногу, придерживая забинтованную рану на животе. Несмотря на целебные мази, которые подлатали его, Элин знала, что настоящая боль, та, что поселилась внутри, еще долго будет терзать его. «Вы уже закончили с магами?» — спросила она, стараясь не показывать усталость. «Да, госпожа», — юноша склонил голову в глубоком поклоне. «Они ушли на охоту. Надеюсь, Ветниц и Фандеров вскоре поймают. Спасибо вам за то, что помогли мне и Торану. «Я несметно благодарен, если бы не вы...» «Не стоит преувеличивать», — мягко перебила Элин. «Я ничего особого не сделала. Ваш брат уверенно сказал бы вам то же самое». «Нет, это не так!» Лельен смотрел на нее с трепетом и благодарностью. «Я обязан вам жизнью! Что я могу сделать, чтобы отблагодарить вас?» Элин смутилась и бросила взгляд на монеты, лежавшие на столе. Сборщика налогов вряд ли бы испугали новости о Ветницах. Он бы пришел по расписанию, что бы ни случилось. Если заплатить за тенебру, то мы будем квиты, неуверенно пробормотала она. Конечно, заплачу, даже больше! Юноша поспешно полез в набедренный мешок, вытаскивая дрожащими руками золотые динарии. Он положил три на стол, и, прежде чем элен успела что-то сказать, Добавил еще столько же. «Это все вам. Пожалуйста, возьмите. Нет-нет, отказа я не приму». Девушка вздохнула и едва заметно улыбнулась. «Ну что ж, в таком случае спасибо вам», — мягко произнесла она, принимая деньги. Теперь пришла ее очередь чувствовать себя неловко. Лельин все не уходил, и она начала подозревать, что он хочет попросить что-то еще. Нужны зелья или. Нет, то есть. Да. Торон, юноша поднял на нее блестящее от волнения глаза. Он хоть и не признается, все еще сильно ранен. Солдаты сказали, что до Лазарета отсюда час езды. Боюсь, ему станет хуже, если мы пойдем пешком. Вот я и подумал, вы же знахарка, ну и. О! Эллен растерянно оглядела свою заставленную горшками гостиную. «Ну, можете остаться здесь на ночь, я не против. Ведите своего брата сюда. Я осмотрю его раны и постараюсь их залечить». «Спасибо, спасибо!» — выпалил юноша, и его лицо озарилось таким искренним облегчением, что Эллен не смогла сдержать улыбки. Но как только он выбежал на улицу, ее лицо посерьезнело. Волшебница нахмурилась и с раздражением стащила с головы тюрбан. Торан пришлый ей совсем не нравился. Этот самовлюбленный всезнайка раздражал ее одним лишь своим существованием, и она боялась, что не сможет сдержать себя, если тот снова отпустит какую-нибудь язвительную грубость. Впрочем, если ей придется зашивать его раны, то у нее будет небольшое преимущество. Бывает так, что игла случайно соскальзывает, добавляя больному лишней боли. Элин мысленно усмехнулась, но тут же одернула себя. Неважно, насколько неприятен ей этот Драальд, она целительница и должна оставаться выше личных обид. Дверь снова отворилась. Элин повернула голову и, к своему удивлению, увидела не Торана, а совершенно другого Гардвика. Точнее, это был все тот же нахальный дральт, но дождь смыл с него кровь, грязь и весь налет битвы. Его длинное, черное, как вороново крыло, волосы не спадали на плечи, создавая контраст с его голубыми, глубоко посаженными глазами. Черты лица казались строгими и изящными — высокие скулы, прямой нос с горбинкой и резкий, но в то же время благородный овал подбородка. Бледно-голубая кожа сияла при свете ламп. Не такой уж и страшный он был, как показалось сначала. Больше того, будь любительница порочных рассказов Вирин жива, она бы наверняка приняла его за волшебного принца из своих историй. Как Эллин и предполагала, Торрен был старше своего брата на десятки лет. Если по меркам альвов Лельина считали сорокалетним ребенком, то Торан, вероятно, уже перешагнул рубеж двухсотлетия. В его глазах читались мудрость и холодное спокойствие, выработанное временем. Аккуратно поддерживая брата, Лельин проводил его в маленькую комнату под лестницей. Выглянув наружу, он робко попросил у Элен чистой воды. Девушка кивнула и, недолго думая, позвала Рарага, который, уютно расположившись на каминной полке, читал восточный альманах. «Принеси гостям чая и теплой воды для умывания», — распорядилась она. Но ну, конечно!» — заворчал дух, лениво поднимаясь. «У меня же на лбу написано «прислуга». «Таких людей называют горничными», — не удержавшись, поправила элен «Да хоть приживалка! Где старик-колдун, когда он так нужен? Где плаксивый Журж? Все разбежались, как знали, что придется таскаться с хворами, совами. Рарок возмущенно вспыхнул, но, смягчившись, добавил. «Но ничего, дух Полымя — благородный дух. Его такой низкой работенкой не сломаешь». Он загорелся чуть ярче и отправился за водой, не прекращая брюзжать про несправедливость жизни. Элин попросила Лельина остаться в гостиной, а сама направилась к больному. Торон никак не отреагировал, когда она вошла, и, кажется, даже не заметил ее присутствия. Под свистящий шум бури и шепот ветра в стенах колдунья уселась напротив него и терпеливо дождалась, пока задумчивый Драальд закатит рукава и расстегнет пуговицы рубашки. Под тканью вновь открылась картина многочисленных порезов и синяков. Но взгляд Эллин остановился не на них, Она позолоченной татуировки, что украшало его запястье, огненный диск с копьями. Ее спина невольно выпрямилась она узнала этот символ. Похоже, знаки носили гонцы и служащие армии Его Высочества Дириса Светозарного. Не осталось сомнений. Торан не просто зловещник, не просто имперский лучник, но шпион в стане врага. Девушка решила не медлить. Она знала, что открытая и честная позиция может заставить его раскрыть себя, поэтому спросила прямо, не стесняясь. «Откуда и зачем вы пришли сюда, господин Пришлы? если, конечно, это ваша настоящая фамилия?» Торан нехотя вынырнул из своих раздумий. Он опустил на Элен холодные, блестящие глаза, затем снова закрыл их, как будто взвешивая, стоит ли вообще говорить. «Я Илельен, и Элельен, из Септима», — наконец произнес он суровым, отчужденным голосом. «Но вы не служите империи», — резко парировала она. Ее возмутило, что он пропустил мимо ушей откровенный намек на его ложную фамилию. «Зачем вы явились в Тинг-Кросс? Почему горьядонские ветницы гнались за вами?» «О, только не делайте это лицо. Я имею право знать. Вы ведь будете ночевать у меня?» Торан закатил глаза к потолку и коротко вздохнул. «Мы идем в Пелагиат. Несем важное вести Алаксу Дакоты», — тихо, но четко произнес он. «Значит, вы...» Элин не успела договорить. Сверху раздалось противное чавканье. Рарок нырнул под лестницу и с явным раздражением опустил таз с водой к ее ногам. Поднос с чаем он не поставил, а скорее швырнул на маленький столик, отчего чайник и чашки подпрыгнули, брызнув желтой россыпью капель по поверхности. — Еще нужна эссенция Лутиса, — сказала колдунья, недобро прищурившись. — Как же без нее? — буркнул дух, — окидывая взглядом полки с зельями. «Здесь, в кладовке, ее, разумеется, нет. Придется тащиться в подвал. И что, мне искать как можно дольше или как можно быстрее?» Элин рассмеялась, пожалуй, слишком громко, чем следовало. «Не понимаю, о чем ты», — ответила она. «Просто принеси эссенцию». «Уже бегу, пятки сверкают», — проворчал Рарок. Он улетел. И Эллен снова наклонилась к Драальду, глядя ему прямо в глаза. «Если эти сведения, которые вы несете, настолько важны, почему вы не пошли через малый купол?» — спросила она. «Зачем было лезть в верные горы и так рисковать?» Несколько мгновений лицо Торана оставалось неподвижным. Потом он наклонил голову и неловко улыбнулся. «Скажите, госпожа...» «Вы умеете хранить секреты?» — прошептали его узкие губы. Этот шепот был настолько неожиданным, что у Эллен мурашки побежали по коже. «Умею», — ответила она, — «но к чему эти тайны? Говорите прямо!» Торан выдохнул, словно, наконец, принял решение. «Ну, хорошо», — произнес он тихо, — «тогда слушайте. Мы — гонцы освобождения». «Гонцы чего?» — переспросила Элин удивленно. «Освобождение», — добродушно повторил Драальд. «Мы несем слово Альянса Вольных Народов, поклявшихся кровью и честью, служить Авриэль Зарьяре, истинной правительнице материка». Элин прикусила губы и растерянно уставилась себе под ноги. Теперь ей стало ясно, почему эти двое не воспользовались официальными путями. Они были врагами как для империи, так и для Дакоты. Владычицу Авриэль Зарьяру империя считала деспотом, державшим людей в рабстве и страхе перед мудрыми, в то время как Дакота, провозгласив свою независимость, отказалась признавать ее власть и объявила нового Алакса. «Вы повстанцы, даже здесь, в Дакоте, вы вне закона. Вы это знали и все равно пришли сюда». «Наверное, потому что ваши вести действительно важные». Эллен подняла голову и смахнула с лица мокрые волосы. «Ну что ж, допустим, я вам поверила. Но неужели ваше освобождение отправило только двоих гонцов без огневой поддержки?» «Нет, нас было шестеро в начале, ответил Торан. Его голос звучал сурово и устало. Чтобы не привлекать внимание имперцев, мы двинулись малым отрядом, но всех потеряли в снегах верных. Безумием было пересекать горы через плато. Нет, плато тут ни при чем. Фандеры, за нами шло две стаи. О, Гомен, охнула Элен, Значит, те псы на заставе, это вы их сюда привели. А вы, я погляжу, уже их встречали. Торан положил одну ногу на другую. «Когда это случилось?» «Примерно три недели назад», — ответила колдунья, и ее лицо омрачило воспоминания. Торан задумчиво постучал пальцами по столу. «Да...» — протянул он. «Как раз в то время мы и начали восхождение на верное». «И как раз тогда мой наставник оказался в тюрьме. Получается, все из-за вас». Злобно скрипнула зубами Элин, но решила не продолжать эту тему. Натянув на лицо маску невинности, она спокойно произнесла. «Ладно, это уже вас не касается. Хотите чаю? Может, пока будете пить, поподробнее расскажете мне о том, что несете в Пелагиет?» Торан взглянул на нее с кривой усмешкой. «Любопытные пастушки оторвали ушки. Знаете такую поговорку?» заявил он от вашего чая я не откажусь, но то что мы несем в Пилагиот, оставлю при себе в этот момент в гостиную нахохлившись как индюк влетел рарок с эссенцией с ворчанием он бросил баночку прямо в руки элен пока я пашу как сатаил ты погляжу прохлаждаешься заворчал он даже раны ему не промыло ах да конечно Колдунья смутилась под его замечанием и тут же занялась работой. Ближе к полуночи Элин наконец покончила со всеми делами и поднялась в спальню Юлия, чтобы найти постельные принадлежности и застелить диван для гостей. Рара, кто и дело мешал ей, крутясь под ногами и предлагая спустить одеяло из голубятни, но она его не слушала. Войдя в уютную комнатушку, осветила ее магическим огнем. От вида застеленной кровати защемило сердце. Казалось, что колдун покинул свою опочивальню только вчера. На углу высокого зеркала, обрамленного позолоченной рамкой, все еще висел его халат, а на кровати беспорядочно лежал ночной колпак. А запах, запах ни капельки не изменился. Пахло деревом, сушеными травами. и благородной старостью. Элин тяжело вздохнула, подошла к большому комоду и начала искать простыни. «Как думаешь, сколько нам дадут за нарушителей границ?» спросил Рарок, захлопывая за собой дверь. «Вряд ли заветниц нам много заплатят», буркнула девушка, доставая скомканное одеяло. «Я не о них, — фыркнул дух, — о зловещниках». «Нужно сдать этих посланцев освобождения, стражи!» «Ты что, подслушивал?» Элин выпрямилась и сверкнула глазами на своего назойливого помощника. «Да, подслушивал», — самодовольно признался он и взвился к потолку. «И вот что я тебе скажу. Ты делаешь большую ошибку, позволяя шпионам оставаться здесь на ночь. Цель у них мутная, имена ненастоящие». Какое послание они могут нести? У захваченных земель уже десять лет нет своего государства. Есть только империя и только она. Из чего я делаю вывод, что они лгуны, гориаданцы в облике лиларийских послушников, а может быть имперские дезертиры? — У тебя больное воображение, Полымя, — процедила Эллин сквозь зубы. — Если бы они были... Она вдруг осеклась. увидев свое отражение на стеклянной поверхности. Чувствуя странное, пугающее волнение, Элин подошла к зеркалу и оттянула вниз нижнее веко. Тупое недоумение сменилось неясным ужасом. «Мои глаза! Черные!» «Подумаешь новость!» — фыркнул Рарок, взмахнув маленькими ручками. «У всех сатаилов они черные!» Но еще утром они были голубыми, — в отчаянии возразила она. Это остаточный след запретной магии. Позорное клеймо любого Маруна. Торан был прав. «Да забудь ты о своих глазах!» — с раздражением продолжил Рарок. «Подумай вот о чем. Ты хочешь пригреть на груди преступников?» «Похоже, мы все здесь преступники, Рарок». Услышала она свой, но чужой голос. Не сказав больше ни слова, Элин выбежала из комнаты и захлопнула дверь, оставив полымя в заперти. О, Ремини, о чем она думала, когда призывала запретное колдовство? Нет, не призывала, и если и да, то не специально, она защищалась. Хотелось бы верить, что такое оправдание примут мудрое и городской совет. Но реальность была безжалостной. Высший грех, сравнимый с убийством, карался смертной казнью. «Если бы люди увидели...» прошептала Эллен сбивчиво, едва сдерживая слезы. «Если бы... Если бы я вышла к кроху, весь Тинг-Кросс узнал бы, что ученица Юлия практикует запретное колдовство». Следовало радоваться тому, что ее тайна пока в безопасности, но вместо этого... Эллен еще больше погрузилась в отчаяние. Глотая воздух ртом, она посмотрела на свои шершавые ладони. Вид их не вызывал ничего, кроме омерзения. На них была кровь, и неважно, что эта кровь принадлежала людоедке. «Торрен видел, что я натворила», — девушка опустила плечи и взглянула в начало коридора. «Почему он не отправил меня к солдатам? Почему не сдал?» Жаждая узнать ответы, Элин бросилась к лестнице. «Господин пришлый!» — позвала она, спускаясь в гостиную. Никто не ответил. Девушка быстрым шагом обошла кресло и посмотрела на диван, где оставила его. Торрен лежал рядом с братом, погруженный в глубокий сон. Его глаза были плотно закрыты, а дыхание звучало неровно. Даже во сне его лицо сохраняло суровое выражение, словно он сражался с невидимыми врагами в собственных кошмарах. Элин открыла рот, чтобы заговорить, но слова застыли на языке, так и не сорвавшись. Она резко отвернулась и, к своему удивлению, поняла, что уже видела его таким прежде: Ни в Лазарете, ни в городе, ни где-либо поблизости. Торан пришлый. пришел к ней неясным воспоминанием из детства, которого она не знала.